В кабинете Дженни на стене висела лакированная деревянная доска с надписью «Доктор Тулл, не игрушка». Эту доску сделал для нее Джо в своей домашней мастерской. Его злили синяки и царапины, которые изо дня в день оставались у Дженни после возни с ее маленькими пациентами. — Заставь их хоть немного тебя уважать, — говорил он. — Надо держаться с достоинством. Но доска в сущности потерялась среди фотографий пациентов на пляжах, на качелях, голышом на одеяле, в фотостудии или у пирога с зажженными свечами, а также их автопортретов, сделанных цветными карандашами. Вдобавок, большинство пациентов еще не умели читать. Она подхватила Билли Бернема и потащила к сестре, чтобы та сделала ему укол против столбняка. Мальчик хохотал и отбивался. «Очень может быть», — через плечо громко сказала она его матери, что сегодня ночью у него немного поболит под левой. Билли дернулся, и от белого халата Дженни отлетела пуговица. Маленькому Олбрайту надо сделать очередную прививку. Младенцу Кэроллов пора назначить другую молочную смесь. Бесконечный насморк Люси Брэндон похож на аллергию. Дженни сказала ее матери, что девочку надо повезти на аллергеновые пробы. У близнецов Моррис увеличены миндалины. Она попросила секретаршу купить ей сэндвич. «А разве вы сегодня не в ресторане обедаете?» — в свою очередь спросила та. «Здесь ваш брат, он дожидается уже по крайней мере полчаса». «О, Господи, я же совсем о нем забыла!» — сказала Дженни и вышла в приемную. Эзра сидел на обтянутой пластиком кушетке в окружении игрушек, кубиков, клеенчатых книжек с картинками. Целый выводок малышей, лопочущих по-испански, должно быть, пациенты доктора Рамираса, копошился у его ног, но, глядя на растрепанные мягкие, как у ребенка светлые волосы Эзры, на его выцветший рабочий комбинезон, на широкое застывшее в ожидании лицо, никто бы не принял бы его за родителя. Эзра — Милый, — сказала Дженни, — я напрочь забыла. — Через двадцать минут я должна принять следующего пациента. Может, успеем перекусить? — Ну, конечно, — кивнул Эзра. Она сняла халат, надела плащ, они спустились на лифте в большой, мощеный мрамором вестибюль и через дверь вертушку вышли на улицу. На тротуаре темнели капли дождя. Небо над головой было серое, хмурое. В воздухе пахло мокрым углем. Съежившись, торопились куда-то прохожие, пыхтели автобусы, вдали раздавался колокольный звон. «Я чувствую себя круглой идиоткой», — сказала Дженни. «Приглашаю тебя, не кого-нибудь, а тебя, в котлетную». Она вспомнила его ресторан, который всегда немного пугал ее. Недавно Эзра... Переделал квартиру над рестораном, превратив ее в небольшие элегантные кабинеты, вроде тех, какие показывают в старых фильмах, затянутые плюшем комнатки, где злодей пытается соблазнить героиню. Эзра считал, что они непременно понравятся супружеским парам, отмечающим свадебные юбилеи. Как у большинства холостяков, у него были забавные, до крайности сентиментальные представления о браке однако до сих пор кабинеты заказывали для деловых переговоров лишь бизнесмены и балтиморские политиканы, сверкающие дорогими запонками, перстнями и браслетами для часов. «Котлеты — это хорошо», — сказал Эзра. «Обожаю котлеты». Позже, когда они вошли через стеклянные двери в чистенькую современную закусочную, где по стенам были развешаны огромные яркие фотографии, кольца, лука и молочные коктейли, Он со счастливой улыбкой огляделся по сторонам. За одними столиками сидели секретарши, за другими — рабочие и строители. — Все это здорово смахивает на коммуну, кибуц или что-то вроде этого, — сказал Эзра. — Все эти стандартных закусочных, куда приходят завтракать, обедать, а иногда и ужинать. Скоро у нас вовсе не останется домашних кухонь. Всегда можно будет зайти в ближайшую забегаловку Джино или Макдональда. Неплохая идея. «Интересно, а существуют ли кафе, закусочный, ресторан, чтоб не понравились Эзри?» — подумала Дженни. «В бесплатной столовой для безработных ему наверняка пришлось бы по душе, что посетители зверски голодны. В какой-нибудь вонючей таверне он обнаружил бы невиданные доселе маринованные яйца. Надо признать, там, где дело касалось еды, Эзри понимал, что к чему». Пока Эзра ходил за котлетами, она устроилась за столиком, сняла плащ, пригладила волосы, ногтем соскребла с блузки пятнышко от молочной смеси. Странно было сидеть в одиночестве за столиком. Ее постоянно окружали люди — дети, пациенты, коллеги-врачи. От незаполненного пространства вокруг она ощущала какую-то пустоту, невесомость, словно ей не хватало балласта, и в любую минуту она могла... Взмыть вверх. Эзра вернулся с котлетами. — Как дела у Джо? — спросил он, усаживаясь. — Нормально. — А как мама? — Хорошо, передает тебе привет. Я тут принес кое-что. Он отодвинул тарелку, порылся в карманах куртки и вытащил потертый белый конверт. Фотографии. — Фотографии? — Да, у мамы их полным-полно. А я их нашел недавно и подумал, может, ты... Захочешь взять себе некоторые? Дженни вздохнула. «Бедный Эзра. Он превратился в семейного опекуна. Ухаживает за матерью, охраняет их прошлое, регулярно звонит сестре, приглашает ее позавтракать. Оставь у себя, сказала она. Ты же знаешь, я все равно потеряю. Но здесь много твоих фотографий. Он высыпал на стол содержимое конверта. Я думал, может, детям будет интересно. Вот, например. Он перебрал целую пачку фотографий Дженни, молоденькой и суровой. «Вот, вылитая Бекки, а?» На фотографии была Дженни в клетчатом берете, с серьезным лицом. Бр! пробурчала она, размешивая ложечкой кофе. «Ты была такая хорошая девочка!» — сказал Эзра и, прислонив фотографию к своей чашке, принялся за котлету. Дженни увидел на обороте снимка какую-то карандашную надпись и попыталась прочесть. Эзра, заметив это, пояснил, «Осень сорок седьмого года. Я заставил маму написать даты. Между прочим, хочу послать некоторые снимки в Коди». Дженни живо представила себе лицо Коди, когда тот получит фотографии. «Эзра», — сказала она, «честно говоря, на твоем месте я бы не стала тратиться на марки. Думаешь, ему неприятно будет сравнить их с подрастающим люком? Поверь он их сожжет». «Ты ведь знаешь, Коди?» «Может быть, он изменился?» «Да не изменился он», — сказала Дженни, — «вряд ли изменится. Стоит только словом обмолвиться о нашем детстве, упомянуть о чем-то самом невинном, и он тут же кривит рот. Ты знаешь эту его манеру». Я однажды сказала Коди, ты прямо как Лоусоны. Помнишь Лоусонов? Они переехали в Балтимор, в наш район, из нашей лилы, из Теннесси, и в первую же неделю все четверо их детей заболели свинкой. Тогда миссис Лоусон сказала, «Мне кажется, это несчастливый город». На следующей неделе у них в подвале лопнула труба, и она сказала, «Ну, это же Балтимор». Потом ее дочь сломала руку. Когда Лоусона собрались обратно в Теннесси, я пошла попрощаться с ними. Они как раз загружали багажник машины, стали закрывать его и прищемили пальцы младшему сыну. И когда отъезжали, он орал благим матом, а... Миссис Лоусон крикнула. Как мы жили здесь, так уезжаем. Я всегда говорила, что Балтимор несчастливый город. Не пойму я. Чему ты все это вспоминаешь? Спросил Эзра. Дело в том, что если человек копит обиды, то все в жизни кажется ему плохим. А Коди точно копит и отравляет себе этим всю жизнь. Но в конце концов, сказала я ему, мы же выстояли. «Так ведь? Выросли. И все трое выбились в люди. Еще как выбились!» «Да, ты права», — подтвердил Эзра, и его наморщенный лоб разгладился. «Особенно ты, Дженни, врачом стала. Ерунда. Я всего только взвешиваю младенцев», — сказала она. Но его слова польстили ей, и когда они поднялись из-за стола, она взяла с собой фотографии, чтобы доставить Эзре удовольствие. Джо сказал, что если у нее будет ребенок, он бы хотел, чтобы родилась девочка. По его подсчетам, им не хватает девочек. «Да ты что!» Джейн, загибая пальцы, стала считать девочек. Фиби, Бекки, Джейн... И осеклась, чувствуя на себе внимательный взгляд Джо. Она ждала, что он скажет, но Джо молчал. «Ну?» — спросила она. «Так их только три». Она вдруг покраснела от неловкости. «Разве я забыла кого-нибудь?» «Нет». «Забыла ли она кого-нибудь?» — произнес Джо, обращаясь к стене и фыркнул. «Забыла ли она кого-нибудь?» — спрашивает моя жена. «Что за вопрос?» «Нет, никого то не забыла. Их у нас всего три. Три девочки». «Так что ж ты злишься?» «Я не злюсь. Просто разочарован. Я пытаюсь серьезно поговорить с тобой». «А разве мы говорим несерьезно?» «Да, да». «Так в чем же дело?» Джонни пожелал объяснять. Он стоял в дверях кухни, плотно скрестив на груди руки, отведя в сторону сердитые глаза. Дженни была в недоумении. «Это что, ссора?» Молчание затянулось, и она потихоньку вернулась к своему занятию, продолжала резать к ужину огурцы. Она нарезала аккуратные кружочки и беззвучно смахивала их в миску. Когда они с Джо познакомились, он как-то спросил, «Ты и протираешь лицо огурцами?» «Огурцами?» — удивилась она. «У тебя такая прохладная кожа», — сказал он. Я сразу вспомнил флакон с огуречным молочком, который стоял на трюмо у моей тети. Мальчики, Джейкоб и Питер... Играли возле холодильника с доской для спиритических сеансов. Дженни пришлось переступить через них, когда она шла за помидорами. «Извините», — сказала она детям, — «вы мне мешаете». Они пропустили ее слова мимо ушей. Их внимание было приковано к доске. «Кем я буду, когда вырасту?» — спросил Джейкоб и осторожно положил пальцы на стрелку. Зажиточным житочным джентльменом среднего класса?» «Среднего достатка из среднего класса или незажиточным из среднего класса? Кем я буду?» Дженни рассмеялась. Джо бросил на нее пристальный взгляд, резко повернулся и вышел из кухни. По телевизору передавали вечерние новости. С военными почестями хоронили одного из членов экипажа вертолета, погибшего в Лаосе. Родителям, Седовласому мужчине с квадратной челюстью и его хрупкой жене подали сложенный мягким треугольником американский флаг. На женщине был изящный бежевый плащ и короткие белые перчатки. Она приняла из рук военного американский флаг. Муж отвернулся и зарыдал. Не захотел сказать даже несколько слов в микрофон, который кто-то совал ему. — Сэр, сэр, — настаивал репортер. Рука в белой перчатке протянулась и взяла микрофон. «Мне кажется, мой муж хочет сказать, — произнесла жена с легким южным акцентом, — что мы благодарим всех, кто собрался здесь. Мы уверены, это не сломит нас. Мы сильные люди, и у нас все будет окей». «Брехня», — сказал Слевин, «А я и не знала, что ты интересуешься политикой». — заметила Дженни. — Я не интересуюсь политикой. Но это все брехня, — повторил Слэвин. — Она должна была сказать, уберите ваш вонючий флаг, я протестую, с меня хватит. — Ну ладно, ладно, — примирительно сказала Дженни. Она разбирала фотографии, которые ей дал Эзра, и, вытащив одну из них, подала Слэвину, чтобы отвлечь его. — Вот, посмотри. Это твой дядя Коди, когда ему было пятнадцать лет. Он мне не дядя. Очень даже дядя. Если по-настоящему, то не дядя. Ты бы не говорил так, если бы знал его. Он бы тебе понравился, — сказала Дженни. Что бы ему заехать к нам погостить? Он такой неродственный, что ли, не знаю. А вот смотри. Она протянула ему другой снимок. Правда, моя мама красивая? По-моему, она похожа на ящерицу. Ну, знаешь ли, Когда она была девушкой, до чего грустно. Знаешь, какая она была тогда беспечная? Она всегда забывает мое имя, — сказал Слевин. Ну она же старенькая, не такая уж старая. Она просто показывает, что я ничего не стою, — старая Грымза. Сядет во главе стола, положит руки рядом с тарелкой, а на тарелке кусок хлеба, и зыркает во все стороны, туда-сюда, туда-сюда, как вращающийся вентилятор. Ждет, чтоб ей масло передали. Никогда не попросит, слова не вымолвит, пока ты или отец не скажете, ну, не передать ли вам масло. Я на Ах благодарю, как будто только и ждала, когда вы, наконец, догадаетесь это сделать. У нее была нелегкая жизнь. Хоть бы раз можно было поесть спокойно, чтобы не передавать ей масло. Знаешь, Слейвин, ведь она воспитывала нас одна, сказала Дженни. Думаешь, ей легко было? В один прекрасный день отец ушел из дома. Бросил ее. Мне было всего-навсего девять лет. Правда? Слэвин внимательно посмотрел на нее. Бросил ее навсегда. С тех пор мы его ни разу не видели. Вот сволочь, — сказал Слэвин. Что поделаешь, — вздохнула Дженни и вернулась к фотографиям. Но что за люди? Так и норовят обдурить. «Не преувеличивай», — сказала Дженни. «По правде говоря, я теперь даже не помню, как он выглядит. Я бы не узнала его, если бы мы встретились». А мама все выдержала. Все обошлось. «Вот посмотри, Слэвин, какая у Эзры здесь старомодная стрижка». Слэвин пожал плечами и переключил телевизор на другую программу. «Видишь, какая я была в твоем возрасте?» Дженни протянула ему свою фотографию в клетчатом берете. Он посмотрел и нахмурился. «Кто это?» «Я». «Нет, не ты». «Уверяю тебя, я. В тринадцать лет». Мама пометила на обороте дату. «Это не ты», — сказал он. Голос у него был необычно высокий, как у маленького ребенка. «Это не ты. Но ну, сама погляди. Как из концлагеря, Анна Франк. Кошмар, ужас какой-то». Удивленная, она перевернула снимок и еще раз посмотрела на него. В самом деле, фотография не особенно удачная. Темноволосая маленькая девочка с худым, настороженным лицом. Но не столько ужасная, как он говорит. «Ну так как же?» — спросила она, снова протягивая Слэвину снимок. Он отпрянул. «Это кто-то другой. Не ты. Ты всегда смеешься, всегда веселый. Это не ты». «Ну, ладно, будь по-твоему», — сказала она и принялась рассматривать остальные карточки. «Я хочу поговорить с тобой о вашем старшем», — сказала мать по телефону. «Как его зовут? Кевин?» «Слэвин, мама, боже ты мой!» «Так вот, он украл мой пылесос». «Что?» «В воскресенье, когда вы заезжали проведать меня, он забрался в кладовку и унес мой пылесос». Дженни опустилась на кровать. «Повтори, пожалуйста, еще раз», — попросила она. «Пылесоса нет вот уже целую неделю», — сказала мать. «И я все не могла понять, в чем дело. Ведь точно знаю, воры к нам не лазили, а если бы даже и забрались, кто польстится на это старье». «Но почему ты подумала на Слевина?» «Сегодня днем соседка, миссис Артур, сказала мне, не вашего ли внука я видела в прошлое воскресенье, такой упитанный мальчик?» — укладывал ваш пылесос в багажник машины. — Не может быть, — сказала Дженни. — А ты откуда знаешь? Откуда ты знаешь, что может и чего не может быть? Он нам чужой, Дженни. Эти дети достались тебе, как людям достаются гости на уикенд. — Ты преувеличиваешь, — сказала Дженни. — Все, о чем я прошу. Сходи в комнату Слэвена и проверь. Проверь, и дело с концом. — Как? — Сию минуту? — У меня весь ковер в пуху. — Ну ладно. — согласилась Дженни. Она положила телефонную трубку на подушку и поднялась со второго этажа на третий. С Левинова дверь была открыта, но мальчика в комнате не было, хотя из радиоприемника громыхала рок-группа «Джефферсон Эрплейн». Она осторожно перешагнула через рюкзак Слевина, обошла шаткую стопку журналов «Популярная наука», открыла стенной шкаф и тотчас наткнулась на материн пылесос. Она бы не спутала его ни с каким другим, старый пылесос с серым матерчатым мешком для пыли. Провод был аккуратно свернут и как будто не поврежден. Она бы еще поняла, если б Слэвин разобрал пылесос, чтобы узнать, как он работает, или сломал его в припадке ненависти к Перл. Но нет, вот он целый невредим, стоит в шкафу. А задача на Дженни помедлила несколько минут, потом вынула пылесос из шкафа и стащила его вниз по лестнице к телефону. В трубке нетерпеливо дребезжал голос матери. — Дженни, Дженни! — Ты права, — сказала Дженни. — Я нашла пылесос в его комнате. Последовала пауза, которую мать могла бы заполнить возгласом «А я что?» говорила, но Перл великодушно промолчала а потом, наконец, заметила. Может, он сам того не сознавая просит о помощи? Кражей пылесоса? «Он все-таки очень милый мальчик», — сказала Перл. «Это сразу видно. Может, ему нужна помощь психоаналитика или кого-нибудь в этом роде? Скорее всего, ему нужно, чтобы в доме у нас было почище. В его стенном шкафу столько пыли, что задохнуться можно». Дженни представила себе отчаявшегося Слэвена за кражей принадлежностей для уборки. У одного соседа он крадет веник, у другого пасту для чистки ванн и собирает все это с тем же рвением, с каким собирал монетки с профилем индейцев. На нее вдруг напал смех. «Ах, Дженни!» — с грустью сказала мать. «Но почему ты все превращаешь в шутку? Я же не виновата, что случаются такие смешные истории!» «Еще как виноват!» — сказала мать. И, не пускаясь в дальнейшие объяснения деловым тоном потребовала, чтобы к следующему утру пылесос был возвращен. Дженни, Джо и все дети, кроме малышки, сидели у телевизора. Большинству из них давно пора было спать, но сегодня был особый случай. По программе «Позднее представление» показывали «Вкус меда» — самую любимую картину Дженни. Она видела этот фильм всего один раз в 1963 году и не могла забыть его. Ничто не сравнится со вкусом меда, — часто повторяла она, и, возвращаясь из кино, говорила, — в общем-то, фильм неплохой, но не вкус меда. И теперь любой из детей мог завершить эту фразу, едва Дженни ее начинала. Она открывала двери, и они тотчас спрашивали, — это было как вкус меда, Дженни, да? Однажды она услыхала, как Фиби сказала Питеру, «Новая учительница, в общем-то, ничего, но не вкус меда». Узнав из программы, что по телевизору будут показывать этот фильм, дети добились разрешения посмотреть его. Старшие заварили какао, младшие принесли тарелки с хрустящим картофелем. В гостиной Бекки и Слэвин расставили стулья перед телевизором. «Знаешь, что будет?» — сказал Джо. После стольких лет даже вкус меда покажется тебе другим. По-своему, он был прав. Не то чтобы фильм ей разонравился. «Да, да», — говорила она детям, — «все было в точности так, как она помнит. Только сама она теперь была совсем другим человеком. Сейчас у нее сердце щемило от жалости, а в то время фильм вселил в нее надежду». И как удивительно, как невероятно, что тогда она не увидела в героине фильма себя. В 1963 году, когда она была ординатором и разрывалась между работой и двухлетней дочкой, родившейся спустя полтора месяца после развода. И все-таки тогда эта история про одинокую девушку, живущую в бедности в ожидании ребенка, глубоко тронула ее. Погруженная в мечты, она незаметно для себя сгрызла целую коробку соленых сушек. Как же она тогда попала в кино? Откуда взялось время при ее безумной занятости?